Глава 7. Вечер прошел весело. Как оказалось, портал выбросил нас недалеко от Казани. Правда, не обошлось и без неприятностей. Распутин подсуетился, заблокировал все мои счета, и я не смог обналичить деньги с карты. Но, как ни удивительно, на помощь пришли стражи порядка. Один из полицейских патрулей, состоящих из человека, орка и оборотня, любезно подсказал, где игроки могут обналичить экспериалы в деревянную валюту. Как оказалось, ближайшим местом оказался всем знакомый зеленый банк. Гоблин, операционист в белой рубашке с зеленым галстуком, выдвинул для оплаты серебряную пластину, и я любезно уступил ее Магессе. «Если девушка думала, что я собираюсь платить за нее», не подала вида. Гелиона приложила руку к магическому банкомату и обналичила среднюю зарплату учителя. Она хотела снять больше, но я ее отговорил, увидев, что этих денег нам хватит за глаза и за уши. Колеса обозрения в Казани не нашлось. В Кремле большие очереди, поэтому, взяв такси, мы отправились на речной вокзал. Но приключения начались еще с первого этапа. Для начала девушка упрямо отказывалась садиться в колесницу без лошадей, поэтому пришлось запихивать ее силой. Потом она вывозила мороженым все задние сиденья, за что таксист получил в пятеро больше, нежели накрутил счетчик. По прибытию, пока я разбирался с билетами на речной трамвай, девушку едва не похитили аниматоры, которые за скромные полторы тысячи предложили ей сфотографироваться. Бойкие нахальные разводилы, которые, увидев в руках девушки деньги, были готовы драться до последнего. Взяв ряженного за грудки, я порекомендовал ему искать счастье в другом месте, а для наглядности накинул на лицо портал, который ползал по нему как живая клякса. Мальчик с бутафорской саблей не испугался игрока. Наоборот, он медленно достал телефон и начал набирать какой-то номер. «Крышу решил позвать!» засмеялся я. «Сейчас увидишь!» многозначительно пообещал он и показательно ткнул кнопку вызова. «Зато ты не увидишь!» ответил я и, раскрыв портал за его спиной, вытолкнул в другой мир. «Придурок! Пусть попробует дозвониться до своей крыши из недовелира!» «Кстати, интересно...» Какой роуминг будет на такие звонки? Пока напарники ряженого решали между собой, что делать, я схватил девушку за руку, и мы запрыгнули на экскурсионное судно. Эльфа с рожками вела себя, будто ребенок. Она бегала по палубе, пробовала в буфете все и вся, донимала да соседей глупыми для простого человека вопросами. Ну, а я делал, что нужно. А если быть точным просто не мешал. Вечер было решено закончить в лунопарке. Девушка, не стесняясь своего почтенного возраста и привольного платья, вместе с детьми прыгала в надувном замке. Вцепившись в мое плечо, визжала, как сумасшедшая на американских горках и каруселях. Издевалась над напуганными в комнате страха людьми, И к моему удивлению, нецелись выбила все мишени в тире. Счастливая, как десятилетняя школьница, с лицом измазанным в розовой сахарной вате и держа под мышкой здорового медведя, гелиона шагнула в портал. Мы оказались посреди степи, ярко освещенной светом трех лун. Форт Науэр был неизвестно где, но реперная точка, поставленная в башне Магессы, подсказала направление. Еще один обычный портал привел нас в ее обитель. «Может, останешься?» Недвусмысленно намекнула Гелиона. Она была мне симпатична, но не более. Но не мог я относиться к ней как к объекту влечения. Друг? Да. Партнер? Нет. А с друзьями, как известно, не спят. «Сегодня был длинный день. Извини, но не могу». Глупо отмазался я, и она все поняла. Магесса гравитации пожала плечами. «Спасибо за вечер. Как вы, люди, говорите, это было крутецки здорово!» произнесла она, а затем погрустнев добавила. «Извини». Что именно «извини» я понял в следующую секунду, когда двери ее башни открылись и в комнату вошли виденные мной приключенцы. Давно не виделись, до мерзости слащава произнес пиромант. ЗИЛ, давай без глупостей! У нас квест от торговой гильдии, поэтому не усложняй никому жизнь, произнес шаман и протянул мне двемеритовые наручники. Ребята явно ожидали, что по-хорошему я не соглашусь, а потому меня держали на прицеле трех винтовок. Кроме того, В команде отсутствовал Рога. Он наверняка находился в комнате в режиме невидимости. Так, на всякий случай. Расклад явно не в мою пользу, поэтому я решил их удивить. Вытягиваю руки для магических браслетов и произношу. «Ответьте хотя бы на вопрос. Вас прислал тортик?» Ребята озадаченно переглядываются. Однако это не мешает шаману застегнуть кандалы. Какой тортик? спрашивает танк. Глава Форта Науэр, барон, торт кошмар! Уже зло объясняю я. На мой вопрос ответил глава группы. Нет, у нас слишком низкая репутация с фортом, поэтому квесты от барона нам закрыты. Тебя заказал его тайный советник, лорд... «Грайф, золотоносец!» «А вернее, супруга твоего баранчика!» Гы огнепоклонник. «Это правда?» Повернув голову, спросил я у Гелеоны. Та отвела взгляд, не посмев посмотреть мне в глаза. «Значит, парни говорят правду!» «Конечно, можно было выдать какую-нибудь пафосную фразу в адрес предательницы!» пообещать ей страшную месть, но хотелось сохранить достоинство перед самим собой. Поэтому я произнес, «Пожалуйста, приготовь на завтра еще свитки и поищи какие-нибудь артефакты на увеличение маны. Я их заберу». Ответа не последовало, и я, гордый, как король, идущий на эшафот, вышел в темный зев двери. «Твари! Какие же они твари!» Штатный палач замка Науэр оказался наделенным фантазией, способным малым. Пока светлейшая особа баронесса Лилия искала для своего пленника свободное время, меня гостеприимно подвесили за ребра на мясницкие крючья, попросив подождать. «Умереть?» «Нет, умереть мне не дали. Хотя я просил об безбавлении». Три тифлинга с классом исповедник не давали полоске моих хитов опуститься до нуля. О лечении речи не шло. Используя проклятие всю жизнь», они заморозили мое здоровье на отметке в одну единицу и поочередно продлевали его. Сколько прошло времени? Да хрен его знает! Я потерял счет не только времени, но и количеству беспамятств боли. Уверен, если эти ребята захотят то сведут с ума даже самого стойкого человека. Воистину, демоны! Радовало только одно. Принося мне боль, пыточных дел мастер прокачивал мою устойчивость к урону. Внимание! Пассивный навык приспосабливаемость улучшен до шестого уровня. Уровень боли – 8%. Физический урон. Холодное оружие – 21%. Дробящий 8%. Огнестрельный 7,4%. Урон от магических атак. Разум 3,1%. Кровь 1,4%. Огонь 1%. Земля 0,3%. Вода 0,2%. Переносите больше физических и магических атак, чтобы развивать пассивный навык приспосабливаемость. Охренеть теперь! Если так продолжится, то я обзаведусь суперкрутыми резистами, но начну срать, не снимая штанов, и показывать воробьям дули. Но знаете, как-то неохота становиться бронированным идиотом. Наконец каменные двери с рунами распахнулись, и в свете магических ламп появилась белокурая баронесса в подстать моему настроению черном платье. Я хотел было сказать что-то, взмолиться о милосердии, но вместо слов изо рта повалила кровавая пена. Высокородная суккуба с улыбкой подошла ко мне, провела пальцами по окровавленным губам и приложила их к языку. «Ну что, смердяк?» произнесла она, погрузив острые коготки в рану от крюка. «Пусть и невольно, но я исполнила мечту всей твоей жизни. Ты доволен?» Я потерял сознание, но лишь на мгновение. Проклинатели вернули его в безрадостную действительность. Девушка продолжала ковыряться когтями в моей груди, все больше расширяя рану. Я вновь захрипел, Теперь кровь пошла и носом. Очевидно, и ее не устроил такой собеседник, поэтому она подала знак палачу, и тот ослабил натяжение цепей, бросив меня на пол. Рухнув на холодный камень, я едва не засмеялся. Господи, как же приятно, когда стальные бикини не разрывают твои легкие. Нет, они все еще торчали, но не растягивали ребра. А потому боль ослабла, и мне стало хорошо. Не боясь заморать платье в луже крови, Тифлингесса присела и, схватив меня за волосы, задрала голову вверх. «Тук-тук, есть кто дома?» Торжествуя спросила она. Видимо, на ее глазах от таких пыток сошел с ума не один игрок. «Пока...» «Да...» хрипло произнес я. «Это ненадолго!» Она не сильно шлепнула меня по щеке. «Прежде чем мы продолжим, хочу узнать, зачем ты начала распускать эти слухи?» «Чтобы горожане не обвинили в ваших суицидальных наклонностях тортика», ответил я. «Если мне суждено сойти с ума, то какой смысл скрывать правду?» Ответ ее не обрадовал. «Замарашка!» «Тебе-то какое дело?» «Как говорят эти придурки, которых вы наняли, чтобы привести меня?» «Ничего личного. Это квест». «Квест?» – переспросила Суккуба. «Да. Так жители Терры называют задание». «Значит, ты просто наемник?» – удивилась она. Очевидно, такое не приходило в ее красивую, но пустую головку. «Я что, похож на некрофила-самоучку?» Чуть громче произнес я, за что поплатился кровавым кашлем. При этих словах Сукуба замерла, утерла с лица мою кровь и указала слугам на дверь. Те безропотно поклонились и вышли, а я внутренне улыбнулся, видя путь к своему освобождению. «Итак, кто поручил тебе эту мерзость?» произнесла она, будто говорила о чем-то не касающемся ее напрямую. Когда ей это нужно, она умеет быть тактичной. «А приходовать твой труп?» Я скопировал ее. «Никто!» Торт-кошмар поручил мне решить проблему с падающей репутацией. А дальше я сам. «Это немыслимо! Немыслимо!» Суккуба не смогла сдержать эмоций. «Да как ты посмел? Да как тебе вообще в голову пришло? Ты хоть представляешь, что сейчас происходит в гильдии торговцев?» «На то и был расчет», — ответил я, глядя на обратный отсчет дебафа о несмертие. «Я ведь решала. Неважно, каким путем, но я решил проблему заказчика. И если барон Кхет не хочет лишиться своего титула...» «Вам придется искать новый способ избавиться от супруга». «Так все это ради того, чтобы сохранить власть и деньги моего отца?» «Кажется, эта новость стала для нее откровением. Истину говорят, что в красивой головке свистит ветер». «Ты!» – она неожиданно переменила тему. «Ты ведь решала!» Ты и решишь мою проблему. Как вы это называете? Квест? Не получится. Это называется конфликт интересов. Улыбаясь, я отсчитывал последние секунды принудительной жизни. Всего вам плохого, а я сваливаю. Произношу я, и прежде чем уходит последняя единица жизни, успеваю плюнуть кровью на туфельки баронессы. Вы погибли и потеряли один уровень. Внимание! При потере последнего уровня вы умрете окончательной смертью. Появился я на ристалище возле храма Тысячи Касаний, и, разумеется, меня сразу атаковали. «Ну, вашу мамашу! Сегодня все против меня!» Порталом ухожу на спину своего миньона. «Ярослав, молодец!» Нашел способ установить авиационный пулемет на бронированный панцирь тролля. Тем временем нас уже окружили босоногие ребята с палками, мечами и алибардами. Перевожу швак в боевое состояние и, стуча каблуком по спине копилки, предупреждаю. «Малыш, останови своих друзей!» Кто-то понимает меня правильно и, прервав медитацию, поднимает руки. Зил! «Мой друг!» – рычит он. «Обидите его, и я обижу вас!» На удивление эта фраза сработала. Не то, чтобы лысые кунг-фуисты сложили оружие, по крайней мере, не пытались меня атаковать. А в следующую секунду из-за каменной спины моего компаньона проросло человеческое лицо. Я отшатнулся и свалился с четырехметровой высоты. Опять этот стрёмный Мияги, или, как его называл копилка, хранитель храма. Старикан появился на моем месте и, смотря сверху вниз, проговорил. — Я тебя предупреждал, что скверненные не могут вступать на святую землю. — А у меня был выбор, ощетинился на него я. «Копилка – мой тотем! Я умер и появился здесь! Все!» «Это твои проблемы, хаосит!» – сказал старик, и в следующую минуту толпа лысых монахов начала смыкаться. «Нет, пацаны, не на того напали! Я только что умер с самой стрёмной смертью, потерял по одному очку атрибутов и повторять это не намерен!» Призываю Ярослава, и он появляется в полной боевой амуниции и с уже взведенным автоматом. Неужто братишка может за мной подглядывать? Тем временем Яр, припав на одно колено, начинает водить винтовкой по шеренге лысых и напряженно шепчет. «Сейчас я открою веерный огонь. Ты открывай портал и уходим. Их слишком много!» «И не факт, что автомат возьмет их», – отвечаю я, припоминая то, как именно я сломал руку. «Там какая-то пассивная способность на физический урон». «И что делать?» «Как-то отвлечь старикана и не подпустить этих комсомольцев», – отвечаю я. «Копилка поможет?» Братишка, проведший полжизни на военной службе, умеет задавать правильные вопросы. Хотел было ответить, что не уверен, но здоровяк прояснил ситуацию. «Еще и скверно!» Огорченно, будто наступил в говно, произносит старик. Увы, для него это были единственные слова. Каменная рука тролля прихлопывает его точно муху, а затем тело летит в нестройные ряды послушников. «Я предупреждал, что друзей обижать нельзя!» — рычит он. «И каша ваша невкусная! Я ухожу!» С этими словами здоровяк бьет обоими кулаками по земле и та вздыбливается, сбивая нас с ног. На золотом фасаде деревянного храма появляются трещины, и я понимаю что без боя нас не отпустят. «Ярик!» — кричу я и только. Одновременно с этим звук стал тише. Даже раскаты автоматной очереди не лупили по перепонкам. Но нужно торопиться. Повторяя опыт в пустыне, создаю два портала, а затем шарю по карманам, ища то, что создаст внутри стен Науэра маленький перл харбор Увы, не нашлось даже монетки только карта от перекупщика, окончательно превратившаяся в мочалку. Вот засада. Как говорится, курим бонд блондинок, сами ходим без ботинок. Ну, шо майма, то майма. Заодно проверим, как влияет объем и плотность тела на результат его аннигиляции. Уже заношу руку между висящими в воздухе кляксами, как копье пробивает ледяную стену, а затем протыкает руку с зажатой в ней бумажкой. Боль пронзает, а следом полупрозрачная стена окрашивается в цвета внутренностей лысого копьеносца. Нет времени думать, как невидящий меня монах смог с такой точностью нанести удар. Другой рукой аккуратно вытаскиваю окровавленный папирус и бросаю в зев бесконечного портала. Но даже сейчас от меня не отстали. Наложен негативный эффект осознания. Ментальные атаки стихии порядка действуют на вас с эффективностью 25%. Значит, среди монахов таки нашелся менталист из порядка. Судя по описанию эффекта, сейчас меня должен был накрыть приступ самобичевания за все содеянное в жизни. Вот только не задачка. Эффект от заклинания аспекта антагониста резался на три четверти. Легкий укол совести. Но все равно это было неприятно. Поэтому одной рукой свожу порталы вместе, а другой накидываю на себя в войд сферу, чтобы снять негативный эффект. Вопрос. Зачем я это делаю? Ведь все равно погибну, не пришел в мою пустую голову. Слепота и тишина освобождают меня от скверных мыслей а в следующую секунду происходит взрыв. Или не происходит. То, что я ничего не увидел и не услышал, это понятно. Внутри сферы абсолютно нечего особо созерцать. А вот то, что я не умер от взрыва гравитационной бомбы, поселило в душе легкую панику. Но скоро все встало на свои места. Вместо плашки о смерти... Логи заполнились ворохом новых сообщений. Вы нанесли урон 260 320. Получено опыта 126 441. Тип урона смешанный. Гравитация Физика. Получен уровень 22. Доступно 27 очков атрибута. До следующего уровня. 23 312. Внимание! Ваша репутация с последователями учения Шао Тан, школы тысячи касаний, ладонь восьми грамм кулак восьми пределов, кулак великого императора Шао, касание богини Тан, столбы севера, дыхание морей, снижена на 36 тысяч. Ненависть! Ваша репутация с фортом Науэр Снижена на пятьдесят один. Недоверие. Ваша репутация с восточными тифлингами повышена на пять. Равнодушие. Открыв глаза, продолжаю видеть черноту, но потом понимаю, в чем дело. Я идиот, не прервал Войт сферу. Как только заклинание развеялось, оглядываюсь по сторонам и присаживаюсь на краю маленького кратера. Это что, все я? «Такой магун космический!»